СЮРПРИЗ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ «А давайте, давайте оденемся, как греческие богини, и изобразим встречу на Олимпе, а потом споем. Круто же будет, а?» Сквозь сон Люба услышала голос Розы. «Факел поднимем, а туники будут прозрачные, и обруч на голове». «Ага, лучше нимб на макушке и крылья за спиной». «Это ты сама придумала, да? Вот только что, да?» — послышалась возмущенная речь Изольды. Кажется, кто-то решил отобрать у неё инициативу. «Вообще-то это была моя идея. Плагиатите, мадам!» «Точно, точно. Нимб, факел и руки-ноги к кресту привязать, чтобы спать не мешало!» — недовольно бубнила Вера. «Роско, ты чего припёрлась, ни свет, ни заря?» «Венец терновый захотелось, или тебе зубы почистить?» Люба громко зевнула, потянулась, села и посмотрела кругом. Вчера они с Изольдой были сцеплены покрывалом, а сегодня...» Она близоруко посмотрела на ладони. «А где покрывало с перьями?» спросила девушка удивлённо. «Растворилась», констатировала Изольда. «Пришёл Игнат и растворил...» Но ты спать!» Тебя щупали, трогали, переворачивали и даже разоблачали. Игнат даже испугался. Решил, что померла после большой дозы крепительного. Ладно, отвлеклись. Изольда заняла командную позицию и по очереди повернулась к подругам. Верка с Любой встали и задела. Нам нужен командный дух, а у вас он стух. Сплоченнее надо быть, дружнее. За коллектив болеть а не на толчке сидеть. <свят> Его рифма попёрла. Мы же всех порвём и к победе придём. Так, прочистить горло надо. Изольда широко раскрыла рот и пропела. А, -а, -а, а На верхнем регистре. Голос сорвался и перешёл в СИП. «Это я не распелась пока!» И она повторила попытку. «Люба, подпой мне!» Подошла на к Любе. Та нырнула под одеяло и оттуда буркнула. «Я с утра не пью и не пою». Изольда ринулась к подруге, намереваясь сдернуть одеяло, но девушка успела закутаться, словно в кокон, из глубины которого раздалось. «Только не бей и огурцами не корми, но я пас». «Что значит пас?» – не поняла Изольда. «То и значит...» – Люба высунула нос. «Обещаешь сидеть, как первого сентября в первом классе, «Тогда расскажу, хотя нет, умираю от любопытства». «Вот плохой ты человек, Бурыгина, к тебе с душой, а ты в консерву лезешь», вздохнула Изольда, но села на свою кровать. «Слушаю, и вы слушайте внимательно!» Она выразительно посмотрела на Розу с Верой. «А потом ей тёмную устроим, посовщица!» «В общем, слушайте!» Люба скинула одеяло и, навалившись спиной на стену, начала рассказывать. «После того, как меня выписали в срочном порядке, благодаря нашей дюймовочке...» Она посмотрела на Изольду, но та не отреагировала. «Меня позвал в свою палату Демьян на пару ласковых. Мы же с ним успели поругаться из-за его Любани или Любаши, короче, подвесной крысы, которой он дал мое имя». Когда Свят увидел красочное фото, он позвонил Демьяну, спросил, что происходит в больнице, и посоветовал поспособствовать моему скорейшему выздоровлению. Разумеется, беседа была немедленно проведена с милейшим и ни о чем таком не подозревавшим доктором. Ему объяснили, что наша святая троица неприкосновенна. «Передай Изольде, что если она не хочет усугубить свое положение», — Люба передразнила Демьяна. Пусть умерит свою активность. А ты, моя дорогая...» Девушка встала и прошлась по комнате точь в точь, как сделал бы это Демьян. «Запомни, выйду, помещу под тотальный контроль. У нас на носу защита проекта. О нем должна думать, а не об огурцах». Девушки переглянулись и засмеялись. Люба нахмурилась и посмотрела на них, а потом присоединилась к смеху, проговорив. «Фу, вы какие! Каждый судит в меру своей испорченности. В общем, он сказал, чтобы я про конкурс на 8 марта даже не думала. Он будет в жюри, и команду дисквалифицируют, если я буду там». «Это за что дисквалифицируют? Не поняла», — прогремела Изольда. «Ты сама это придумала, что ли?» «Не, можешь спросить сама у него». А еще он сказал что 9 марта вся команда по проекту едет на базу, где мы будем заканчивать подготовку. Так, теперь по конкурсу. Там опять всё переиграли. Из заготовок нужно только приветствие, ролик, презентация и финальная песня. Остальное в секрете. А теперь расскажите мне, где покрывала с перьями? Изольда после этих известий вся как-то резко осунулась. Она лишь махнула рукой куда-то в угол, где стояла огромная сумка. «Там, в стирку понесем!» «Игнат, сказали же, где-то среди ночи растворитель нашел!» «Такие перья испортили!» В последнее время Изольда сильно изменилась, не узнать. От былого пылкого и боевого нрава не осталось и следа и Вера и Люба замечали, как девушка иной раз сдерживала себя и подавляла любые взрывные порывы. Теперь Изольда, эмоции которой раньше стремительно опережали разум, стала девушкой-загадкой абсолютно для всех, в первую очередь для себя самой, и ее пока что откровенно побаивались, не зная, чего ожидать от подруги каждый раз. Про Свята при ней не вспоминали, сама она его тоже не упоминала, Барби, проходя мимо, здоровалась сухо, словно ей было неприятно их общество. Люба бегала на занятия по проекту. Без Демьяна было сложно. Она не знала всех юридических тонкостей, а в команде больше юристов не было. Обращаться к Петру Иннокентичу не хотелось. Вера тоже мало чем могла помочь. Последний раз вообще Люба едва дождалась окончания занятий. Ей надо было изучить договор, который они собирались заключить с поставщиками бутилированной воды. «Что скажешь по договору?» – спросил Пётр Иннокентич. «Типовой договор. Вроде всё предусмотрено», – пробормотала девушка. «Вот поэтому предприниматели и выплачивают потом огромные пения, потому что подписывают, не глядя, типовые договоры. Даю два дня на составление протокола разногласий». «Не можете? Скажите! Я найду время на индивидуальное занятие!» В голосе Петра Иннокентича прозвучало что-то такое, что заставило девушку съежиться и покраснеть, а в голову полезли всякие подозрения. «Так, вы подготовили договор оферты бронирования прокатного оборудования?» Продолжал он. Девушка подала ему распечатанные листы, Петр Иннокентич положил их перед собой, взял в руку оранжевый маркер. Люба наблюдала за его мимикой. Он нахмурился, поднял на девушку глаза. «Это что, Бурегина, вы уверены, что правильно выбрали направление? Вы вообще знаете, что такое прокат?» Его голос гремел. Остальные участники проекта сидели молча и наблюдали. Как куратор отчитывал девушку. С каждым его словом ей становилось все более и более не по себе. Стыд обжигал уши, глаза наполнялись влагой. Сорваться да убежать, так ведь не в детском саду. Она едва досидела до конца занятий. Сегодня Люба не пошла на бокс. Она налила себе чай, достала печенье и начала изучать договор. Ей дали два дня на все про все. Идти на поклон к куратору не хотелось. Выйти из проекта, сдаться – тоже. Но и в чём проблема, она просто не понимала. Девушка смотрела на экран, но не видела его. Слова играли в шарады, буквы двоились. Как вдруг она услышала голоса. «Свят, ты ничего оригинальнее не мог придумать, чем такую дверь установить?» Она смотрится, как банковская ячейка на станции метро. Общага развалится, а дверь стоит. Боишься, что похитят твою красавицу? «Да ладно, Демьян, чего ты? Сам же сказал, ни в чём не отказывать». «Слушай, а может, не стоит? Они какие-то агрессивные в последнее время. Наверное, авитаминоз?» «Чего-чего? Какой авитаминоз?» Их Игнат витаминами снабжает. Но если у тебя не стоит, то и не стоит. Я всё же в гости загляну. Давно не получал своей порции сарказма. Даже скучно как-то стало». Раздался стук в дверь. И, не дожидаясь ответа, на пороге показались обладатели голосов. Люба, хоть и была готова к их появлению, вздрогнула, шмыгнула носом, промокнула глаза. Натянула на лицо усмешку, которая больше напоминала нервный тик. Левый уголок губы подпрыгивал, словно кто-то дергал его за невидимую ниточку. «Чего здесь забыли?» – спросила вместо приветствия. «И тебе доброго дня!» – съехидничал Демьян, сделал пару шагов в сторону девушки. Свят проследовал за ним, как приклеенный. Дверь закрылась. «Вот, мимо проходили!» И он обвёл комнату взглядом. «А где все?» «Проходил, так проходи мимо. Чего остановился? Все к восьмому марта готовятся. Одна я здесь, как проклятая, с твоим чёртовым проектом сижу. Надоело всё». «Прояви чудеса гостеприимства. Чаем угости. А я, может, и помогу чем?» «А ты к чаю что принёс, чтобы я угощала? Мы студенты бедные. Каждую чайенку считаем». Девушка уже пришла в себя. Нельзя сказать, что ей был неприятен визит Демьяна. Скорее наоборот. «Вы не бедные. Вы меркантильные. Ладно, Свет, давай сюда торт». И только сейчас Люба заметила большую коробку в руке у Света. «Мириться пришел, задабривать нашу сладкоежку. Только бы она не надурила опять», — подумала Люба, собирая тетради в одну кучу. «А ты чего сегодня с тортом заявился?» — спросила она у свята, вытирая стол. «В последнее время ты розами с Игнатом сражался. Теперь будешь куски крема катапультировать». И опять вмешалось проведение. Без стука в комнату ввалил Игнат с полными руками толстых талмудов. «Вот, принёс». Из-за книг ему было не видно, куда он шёл. Игнат уткнулся, в удивлённо глядящего на него Демьяна. «Помоги!» Тот на автомате принял книги, повернулся и донёс их до свята. «Куда это?» — спросил он, принимая книги. «Ему отдай!» — кивнул Демьян в сторону Игната. Люба смотрела, как стопа перешла к Игнату, потом снова к Демьяну. «Вы чего творите? На пол положите или мне на кровать?» сказала она в тот момент, когда Свят очередной раз принимал многотомную ношу. «Я пошел», — сухо сказал Игнат, и направился к двери. «А чего заходил?» — спросил его Демьян. «Я, кажется, предупреждал. Свят, потолкуй с товарищем, пока я с красавицей разбираюсь». «Демьян, ты по какому праву командуешь? Что ты забыл в моей комнате?» Зелёные глаза девушки вспыхнули от жгучего гнева. «Тебя?» – спокойно ответил Демьян. Он вёл себя так, словно имел на это право. «Я забыл тебя». Тимур звонил. Сказал, что ты во второй раз пропускаешь тренировку. Вот, приехал, чтобы наверстать упущенное. «А, понятно. А свято ты взял вместо груши. Только на двери комнаты нет вывески. Спортзал» иначе я бы заметила. Так что ты адресом ошибся. Не находишь?» Она опустилась обратно на стул и включила ноутбук. «Всё, свободен. Без тебя проблем хватает. Вернее, из-за тебя проблем хватает». В этот момент девушка не выдержала. Её губы задрожали, глаза наполнились слезами. Ей стало очень обидно. И так ничего не получалось. До кучи он заявился. Пётр Иннокентич высмеял при всех, ещё только от Зимьяна она не получала. Почему-то перед парнем хотелось казаться умнее, лучше. Но кто просил его выписываться из больницы так рано? Мог бы полежать ещё с недельку, а за это время она обязательно нашла бы выход из положения. Значит так, сопли вытираем, собираемся и на тренировку. Два раза не повторяю. Не послушаешь, я тебя в охапку и донесу до машины. Переоденешься по дороге. Еще вопросы? Игнат хотел было ринуться на помощь, но Свят схватил его за плечо и вытолкал за дверь, приговаривая. «Чего лезешь? Не видишь? У людей переговоры идут. Лучше отведи меня к Изольде. Наверняка знаешь, где она обитает со своей компанией». Молодые люди оставили Любу с Демьяном одних. «Я теперь буду постоянно подле тебя. Тотальный контроль, как и обещал. У нас на носу защита проекта, а у неё любовь-морковь. Имей в виду, я рядом с тобой никого не потерплю. Вот защитимся, делай что хочешь. А пока что будь добра слушаться и подчиняться». Люба встала, подняла на него свои изумрудные глаза, пытаясь понять, «Серьёзно ли он это говорил?» Парень смотрел на неё внимательно, без злости или сарказма. «Демьян...» Девушка почувствовала, как краска заливала лицо. Слова пришли сами собой, и интуиция подталкивала произнести их прямо сейчас. «Я хочу выйти из проекта...» Очень тихо проговорила она, облизнула внезапно пересохшие губы. «Прости, я не справляюсь...» «Наверное, я очень глупая, прости!» Еще раз прошептала. Горючая слеза тем временем сбежала по щеке. Парень поднял руку и средней фалангой указательного пальца стер слезу. «Я знаю о том, что произошло на занятиях», Демьян говорил мягко и тихо, глядя ей прямо в глаза, и девушке казалось, что она повторяла движение его губ. Именно поэтому я здесь. Сейчас мы едем на тренировку, ты проветришь мозги, сделаешь перезагрузку. А потом поедем ко мне и спокойно разберем первый договор. Все с чего-то начинали. И я когда-то многого не знал. Это не страшно. Я не дам тебя в обиду, как не дам в обиду никого из моей команды. И на Петра Иннокентича у меня тоже есть свои рычаги воздействия. Ты мне веришь? Нет, качнула головой, а сама подумала: не верю. После дачи не верю. Ей стоило усилий, чтобы разорвать зрительный контакт. Люба села за стол, включила потухший компьютер и стала ожесточенно долбить по клавишам. Рядом почувствовалось движение. Демьян взял стул, развернул его спинкой к Любе и уселся на него как на коня. Девушка замерла. Ничего не происходило. Она повернула голову, чтобы высказаться, но только приоткрыла рот. Его синий, словно морская бездна взгляд, утягивал за собой. Машинально сглотнула, облизала губы. Молодой человек повторил её движение. Его тёплое дыхание ласково коснулось кожи. Люба непроизвольно прикрыла глаза, когда их языки... Встретились. Поцелуй длился недолго. Демьян прервал его первым. «Поехали. Обещаю, что сделаю все, чтобы ты была не слабее других». Она как-то горестно вздохнула, встала, взяла спортивную сумку. В душе поселилась обида. Не тех слов она ждала.